Глава сороковая. Ветка. Мать Юли отключилась. Лев смотрел, как завороженный, на темный монитор. Повисла тишина. Затем он стал пытаться ей дозвониться, но телефон, похоже, был выключен. Наконец посмотрел на Ингу. «Ты понял, что она имела в виду?» Инга забеспокоилась. Судя по реакции Льва, он тоже был серьезно озадачен. Нет, не понял. И мне это очень не нравится. Я идиот. Кажется, засветил телефон. Он быстро вытащил сим-карту, пошел на кухню, налил в кружку воды и опустил туда телефон. Как? Почему ты это сделал? Она что, связана с Вортекс или с кем? Я уже ничему не удивлюсь, если она просит меня остановиться. Я же с ней разговаривал уже после аварии. Она ничего такого меня не просила, даже ни на что не намекала. А сейчас откуда у нее появились такие просьбы? Значит, она с кем-то контактирует здесь? С Вортекс? Инга, откуда я могу знать? Не спрашивай, просто для того, чтобы спросить. Почему она отключилась? Сказала лишнее? Вообще не должна была ничего тебе говорить, но все-таки сказала, а потом отключилась. Возможно, все. Главное, что мы поняли, что у нее есть здесь связь, и ее держат в курсе. Зачем? Зачем пожилой женщине, потерявшей дочь, живущей за тысячи километров, контактировать с какими-то людьми здесь, но не с тобой? Мне она не звонила после того, как я ей сообщил о катастрофе ни одного разу. Лев нахмурился. Ты права. Почему она контактирует с кем-то, но не со мной? Что такого они обсуждают? Ее вообще не волнуют никакие наследственные дела? Спросила Инга. Пока нет. Прошло слишком мало времени для этого, на мой взгляд. Дай мне свой телефон, пожалуйста, попросил Лев. Инга сразу протянула. Краснов сел за кухонный стол и начал копаться в телефоне. Посмотри, тут нигде нет ручки и листа бумаги. — попросил он Ингу. — Сейчас, на кухне бывает. Она быстро осмотрела все полки и ящики. — Вот ручка и блокнот. — Спасибо. Лев начал что-то писать на бумаге, точнее, он явно что-то вспоминал, потом опять копался в телефоне. — Хорошо, хоть интернет работает, — подумала Инга. — Есть! Воскликнул Лев. «Что?» Я вспомнил код от ее почты. «Юли?» «Да. Один раз я видел, как она его набирала. Совершенно случайно». «Смотри-ка, как странно у нас работает память. Я думал, что не запомнил, а нет, записалась. Я все эти дни вспоминал. Из пустого места практически». Это было несколько месяцев назад. Так, свари мне кофе, пожалуйста, я должен покопаться. Лев начал изучать письма. Тебе с сахаром? У нас еще сгущенка есть. С сахаром, да. Можно я рядом посижу? Спросила Инга. Да, только я начну говорить, если что-нибудь найду. Ничего не спрашивай, договорились? Прошло примерно полчаса. Прежде чем Лев остановился, он исписал несколько листов. Ты помнишь почту Олега? спросил Лев. Издеваешься? У него их было миллионы, маленькая тележка. Я так просто спросил, извини. А ты уверен, что у Юли была только одна почта? Нет, конечно. Лев откинулся на спинку стула, его пальцы нервно постукивали по столу. Перед ним лежал блокнот с исписанными листами, выдержки из переписки Юли, которые он успел зафиксировать, пока почта не была заблокирована. Она называла его нейра наконец, сказал он. Инга подняла на него глаза. Что? В письмах Юля обращалась к Олегу как к Нейро, не по имени. И он отвечал ей так же, Только на конце ставил букву «А». «Нейра?» – уточнила Инга. «Да». «Это какой-то код «Трудно сказать. Может, просто так друг друга называли?» Лев провел рукой по лицу и выпятил нижнюю губу. Инга заметила, что когда он думает, он так делает. Они явно боялись слежки. И, судя по всему, не зря. Он подвинул кинги блокнот. Вот, смотри, последние письма. Они говорят о клинике в Швейцарии. Институт женетик де Лозань. Юля пишет, что прогрессирует, что нужно срочно увеличить дозу препарата. Олег отвечает, что не может перевести больше денег прямо сейчас. Какую дозу? «Не знаю. Но вот здесь...» Лев ткнул пальцем в другую запись. Юля пишет. «Есть вариант заработать, но обсудим при встрече». И Олег отвечает. «Только не через них. Это опасно». Внутри Инги все сжалось от внезапного страха. Она уже думала о том, что пребывание в этом чудесном домике добром не кончится. «Я посмотрел, что за клиника». Одна из немногих, где лечат серьезные генетические патологии. Это адски дорого. Это миллионы долларов. Только один препарат может стоить несколько миллионов. Но лечение же комплексное. Само пребывание там баснословно. Олег летал в Швейцарию. Он мне такого не говорил. Он уезжал в командировки на несколько дней. Пару раз в месяц, всегда. Я никогда не смотрела его загранпаспорт. Его никогда не было на виду, кстати. Но я не видела, чтобы он принимал какие-то лекарства, задумалась Инга. Это вовсе не обязательно. Это может быть какая-нибудь специальная терапия. Капельницы, кто знает. Как раз два раза в месяц. Хорошо. А симптомы? Если человек болен, эта болезнь должна же как-то проявляться. Если у него ничего не болит и его ничего не беспокоит, разве тогда человека можно считать больным? Как он вообще поймет, что он болен? У него было постоянно плохое настроение? Это да, это мне порядком осточертело. Хочешь сказать, что он был в депрессивном состоянии последнее время? Да, ярко выраженным. А Юля? Может, это Юля болела? Сама подумай. Бывшая жена, больна каким-то странным генетическим заболеванием, и бывший муж из кожи вон лезет, совершает мировые научные открытия, чтобы оплачивать ей супердорогое лечение в Швейцарии, то есть дороже некуда. И при этом у него есть еще живая нормальная жена, с которой он не разводится. А у его бывшей жены есть совершенно нормальный, далеко не бедный муж, который ее не лечит. Мало того, понятия не имеет о ее болезни. Он отодвинул блокнот, взял кружку с кофе, но не пил, просто сжал в пальцах, будто пытаясь сдержать ярость. «Дебил!» – буркнул Лев, видимо, сам себе. Он резко встал и начал ходить по дому ровными шагами, как маятник. «Значит, вариант заработать – это продажа технологии Вортекса. Они пошли на сделку, рискуя всем. Но что-то пошло не так». «Их убили», – тихо сказала Инга, – «потому что они либо передумали...» потому что не сошлись по цене, либо... Либо кристалл не у них, закончил лев, а там, где искали, не нашли. Они переглянулись. «Значит, он все еще не найден?» прошептала Инга. Лев медленно кивнул. «И теперь за ним охотятся все». И те, кто купил Вортекс, и те, кто слышал звон, но не знает, где он. А такие точно есть. Тихо. Лев приставил указательный палец к арту. Снаружи хрустнула ветка. Кто-то был рядом с домом. Institut génétique de Lausanne. Институт генетики Лозанны. Перевод с французского.